Почему ребенок не меняется к лучшему? Многие родители жалуются, что ребенок ленивый или непослушный, или злой по отношению к младшим. Отказ ребенка что-то делать просто выводит родителей из себя. Приходится давить все больше и больше, но ничего не меняется. Время идет, а ситуация только усугубляется. Так что же с этим делать? И как это связано? С похвалой, нам нужно понять, что все слова, которыми мы наделяем детей, называются ярлыками. Они станут интроектами и укоренятся в ядре его личности. Невнимательный, злой, непослушный, ленивый, не слышишь вот вечно ты. Если изо дня в день или с некоторым упорством сообщать ребенку эту информацию, вы его рано или поздно сломаете. Маленькие дети еще сопротивляются, плачут. «Нет, я хороший!» А те, что постарше, уже соглашаются. «Ну да, я плохой». Репутация складывается так. Сначала вы ее сообщаете, внушаете ребенку, а потом он начинает ее оправдывать. «Как вы меня называете, таким я и буду». Ребенок специально и осознанно этого не делает. Это подсознательная реакция. Просто он так устроен. Ребенок не может противостоять тому, что говорят о нем родители, как они его отражают. Действие ярлыков всегда одно. Как мы ребенка называем, таким он и будет. Родители, которые сами вышли из семьи, где было много критики и требований, Обычно восклицают «Ну и что теперь делать? Если так говорить нельзя, то как заставить ребенка что-то делать, вести себя хорошо и так далее?» Вам на помощь придет похвала, а точнее позитивные интроекты. Как это работает? Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал более внимательным и ответственным, начните поощрять его за малейшие успехи, хвалить и благодарить. Важно фокусироваться на положительных моментах и не использовать ярлыки, которые могут вызывать снижение мотивации. Вместо этого хвалите ребенка за то, что он делает хорошо. Это поможет укрепить его уверенность в себе и желание развиваться. Не выставляйте слишком высокую планку. Это только снизит мотивацию. Например, если ребенок не убрал всю комнату, но разложил вещи и вынес из комнаты грязные чашки, похвалите и поблагодарите его. Сам сел за домашку, может, первый раз за неделю. Вы хвалите, улыбаетесь. Муж вдруг встал и помыл посуду? Хвалите, благодарите. Озвучивайте позитивные ярлыки. Помощник, умница, доброе сердце ты моя поддержка» и так далее. Не бойтесь, что таким образом, сделав малое, дальше дети ничего делать не будут. Продолжайте подсвечивать правильные действия и то, что вам нравится. Ваш добрый взгляд и слово укрепляют отношения. Мало кто задумывается, а ведь именно благодаря хорошим отношениям дети хотят радовать своих родителей и слушают их советы. Если отношения натянуты или вовсе разрушены, дети становятся непослушными, эгоистичными и не доверяют словам родителей.